с 9 до 10 вечера. Адам. Па. Я вынужден отвлечься от разговора с Изи. Да, Джош. Извини, что я вас прерываю, тётя Изи, можно мне украсть у вас моего папу на минутку? Конечно, и заставь его принять что-нибудь от мигрени, он ужасно выглядит. Может, к тебе в сарай пойдём? предлагает Джош. Я поворачиваюсь, чтобы идти за ним, и вижу, как Эми что-то говорит Робу и Максу. Вижу, как Макс притворяется, что слушает, но на самом деле глядит на что-то или на кого-то другого. Проследив за его взглядом, я обнаруживаю, что этот взгляд сосредоточен на Ливии, которая как раз сейчас скрывается в шатре. Он смотрит на неё до того странно, что я даже приостанавливаюсь, окончательно выведенный из равновесия. Что происходит между Ливией и Максом? Идёшь по, окликает меня Джош. Мы протискиваемся в сарай. Джош прислоняется к верстаку, скрестив руки на груди. Я вспоминаю, что мне следовало найти фотографию кольца, чтобы подарить Ливии хотя бы снимок. "Я ничего подходящего не нашёл", говорю я ему. "Ты о чём? Я про фотографию". Он набирает в грудь воздуха и произносит: "Извини, Па, но я не поеду". "Куда не поедешь?" Он что, правда думает, что я хочу, чтобы он сам поехал за кольцом? Да и ювелирню уже закрыли. В Нью-Йорк. В Нью-Йорк? Да, я не хочу ехать на стажировку. Я думал, что он скажет совсем другое, и мне требуется несколько секунд на то, чтобы сообразить, о чём речь. Вот как, говорю я наконец. Ну ладно. Он с усилием отталкивается от верстака и начинает рассказывать по сараю взад вперёд. Я знаю, тебя это наверняка разочаровало, говорит он. И я знаю, что причина, почему я не хочу ехать, довольно жалкая. Понимаешь? Я люблю Эмми и не хочу от нее отрываться на целый год. Эти полгода, когда я учился в Брестоле, а она в Эксетере, дались нам с трудом, — он издает смущенный смешок. «Па, мне кажется, она та самая, единственная. Мне правда так кажется. Я понимаю, мне всего двадцать два, ну, почти двадцать три, и я не очень давно с ней знаком, но в Эмми есть что-то такое. Джош, — перебиваю я его, — ничего страшного». Всё нормально. Никаких проблем. Если не хочешь ехать в Нью-Йорк, не надо. Несколько секунд он непонимающе глядит на меня. Потом по его лицу разливается облегчение. Правда? недоверчиво произносит он. Да. Я мучительно сглатываю. Жизнь слишком коротка. Делай то, что приносит тебе счастье. Вот и всё. Он медленно качает головой. Ты не представляешь, как я беспокоился насчёт того, как я скажу тебе об этом. Почему беспокоился? Ну потому что ты же мне сам подыскал эту стажировку. Это не значит, что ты обязан туда ехать. Он проводит петернёй по своей шее люди. Наверное, окажется, что я дико неблагодарный. Вовсе нет. Меня накрывает волна невероятной усталости. Слушай, а позже мы не можем это обсудить? Я не знаю. Вдруг бил подышать тебе другую стажировку в Лондоне. Думаю, тебе она больше подойдёт. Ты же будешь рядом с Эми? Да, кстати, Марни меня в этом поддерживает. Говорит, что толку ехать за границу, чтобы почти всё время чувствовать себя там несчастным. Марни. Давай завтра об этом поговорим, предлагаю я. А сейчас нам лучше вернуться к гостям. Мне надо Эми найти. Она думает, что ты на неё злишься, что ты считаешь, это она виновата, что я не хочу в Нью-Йорк. Так ты, пожалуйста, скажи ей, что ничего подобного, я на неё не злюсь. Он с любопытством косится на меня. Тогда почему ты с ней был так нелюбезен, когда она пришла? Если ты не знал, что я отказался от Нью-Йорка. Это из-за мигрени. Спасибо, па. Он подходит ко мне и неожиданно обнимает. Ты правда самый лучший на свете. Он уходит, а я просто стою посреди сарая, пытаясь осмыслить то, что он мне сказал. Это кажется таким незначительным по сравнению с Марни. Интересно, испытал бы я разочарование и даже горечь, сообщил он мне об этом не сегодня, а вчера или ещё раньше. О том, что не собирается в Нью-Йорк на стажировку. Пожалуй, да, испытал бы. Я всё-таки выбираюсь из своего сарая. Меня отчаянно тянет узнать, который час. Но впервые за сегодняшний вечер я не в состоянии вынести простую процедуру: вынуть телефон, активировать экран, посмотреть на него. Эми появилась примерно в 8:35. Это я знаю. Потом меня остановил Нельсон, потом я поговорил ещё с парой гостей, принёс им выпить, убедился, что у Джесс всё более или менее в порядке, принёс выпить ей и Кирин. Всё это заняло примерно полчаса. Потом меня поймала Изи, и мы проболтали не меньше десяти минут. Потом Джош, это еще десять? Значит, сейчас около половины десятого. В мире, где я обитал прежде, Марни уже приехала бы. Я получил бы от нее СМС-ку, что она здесь, что я должен сейчас же встретить ее у боковой калитки. И после быстрого тайного объятия мне бы предстояло извлечь коробку из-под стола и помочь Марни забраться внутрь. И сейчас... Вот в эту самую минуту все мы собрались бы на террасе. Иду через лужайку, смутно осознавая, что Ливия уходит в дом вместе с Максом. Я упорно смотрю прямо перед собой, чтобы на меня не напали из-за сады гости, жаждущие потрепаться. Добравшись до верхней садовой ступеньки, я останавливаюсь. Мысленным взором я вижу, как внизу, на террасе, собрались все-все и ждут, чтобы Ливия распаковала подарок. Я стою рядом с ней. Ливия наклоняется, чтобы открыть коробку, и оттуда выскакивает Марни. Все хохочут, издают радостные восклицания, и Ливия, наобнимавшись с Марни, до того, что они уже обе в слезах, обхватывает меня обеими руками и говорит, что это самый лучший подарок на свете. Она таких никогда не получала. И потом Нет, дальше я уже ничего не вижу. Только вот кто-то и правда подходит к боковой калитке. Медленно толкает ее, открывая. Сердце у меня громко стучит, как когда Эмми позвонила в дверь. «Не обнадеживай себя», — мысленно твержу я. «Только разочаруешься». Но я уже мчусь вниз по садовым ступеням и через террасу. Я добегаю до калитки, дергаю ее, сажая себе за нозу. И замираю, потому что это опять не Марни. Я обмикаю, привалившись к деревянным панелям, до да крови прикусываю щеку. и бессмысленно пялюсь на пожилую женщину, которую я раньше никогда не видел. «Здравствуйте, Адам», — говорит она. Я узнаю ее голос и понимаю, что передо мной мать Ливии. «Патрисия», — тупо бормочу я, — «я получила ваше письмо. Она ждет, когда я ей что-нибудь отвечу. «Приглашение на сегодняшний вечер», — уточняет она, не дождавшись от меня никакой реакции. Если не возражаете, я хотела бы увидеть Ливию. Меня вновь охватывает паника. Может, я и тут поступил неправильно? Что если Ливия не желает видеть свою мать? Во всяком случае, не желает видеть её здесь и сейчас, на своём празднике. Что если её мать явилась не мириться, а наоборот, создать нам новые проблемы? Она делает ещё одну попытку. Я ненадолго. Меня ждёт машина. Мне наконец удаётся выговорить Я не хочу никаких проблем. Для Ливии это особый день. Да, я знаю. Нет, не знаете, огрызаюсь я. Этот праздник взамен той свадьбы, которой у неё не было. Она заливается краской. Хотел бы я, чтобы всё было иначе. А сейчас почему всё иначе? Она не отводит от меня глаз. Её отец умер несколько месяцев назад. Она больше ничего не говорит. Ну и этого вполне достаточно. Отец Ливии был мерзкий тип, который вечно всех унижал и подавлял. Пожалуй, именно он сказал тогда Ливии, что они не желают иметь с ней ничего общего. Во всяком случае, так мне сейчас кажется. Возможно, у её матери не было выбора. Я вглядываюсь в неё пристальнее. Неудивительно, что я вначале не узнал её. Её волосы всегда были собраны в строгий пучок. Теперь они мягкими волнами спускаются ей на плечи. «Не уверен, что сегодня подходящий день, чтобы ей сообщать. Говорю я, больше всего на свете, желая, чтобы то мое письмо никогда не было написано. Я все-таки хотела бы ее увидеть. Надо же, как она упорствует. И Джоша с Марни, просто чтобы поздороваться. Марни еще не приехала».